Глава седьмая. Дракона-ректор. Иллюзию на Аню накинул, а предупредить о том, чтобы молчала, забыл. Хотя, наверное, они уже знают половину Академии. Скоро новость разнесется по всему миру, и начнутся проблемы. У меня много проблем. Словно мне их тут не хватает. Демоницы совсем обнаглели. Угрожать мне, дракону. Бесстрашие в совокупности с безумием. Ох уж эти женщины. Даже адепты сообразили, что пора бежать из столовой подальше. Забыли ходоносора Главное, чтобы он теперь под раздачу не попал. Как не кстати подцепил проклятие. Теперь я должен брать ее с собой везде. А у меня без пары пятьсот неуправляемых адептов на пике своей сексуальной активности. Да и демоны сейчас не успокоятся, пока не получат ее в рабство а по нашей связи и меня вместе с ней. Придется целовать это недоразумение в пепле. Откуда его столько? Похоже, на ней медленно рассыпается одежда. Собрался. Это обыкновенная женщина. Помолвку всегда можно разорвать. Настроился. Жаль, что из-за сажи лицо толком нельзя рассмотреть. Просто поцеловать в губы. Кажется, я забыл, как это делать. Я что, паникую? Так, все, настроился. «Еще раз!» Мои губы наконец-то прикоснулись к ее. Не завяжала от ужаса. Странно. Мягкие, податливые, со вкусом пепла. Она ответила. Сердце предательски учащенно забилось. Дракон внутри ожил, довольно рыкнул. Сколько магии в нашем поцелуе! Она опьяняет, насыщает и объединяет нас в истинную пару. Я не забыл, как создавать связь с женщиной. Теперь моя. С трудом оторвался от ее губ, от губ моей женщины. Желающих заполучить ее будет гораздо меньше. Она принадлежит мне. Десять шагов. Отлично справилась. Дракон в восторге от созданной связи. Так рвется в бой, чтобы защитить свою пару. Тише, дракон. Нам потом будет больно. Мы отпустим ее. Потом. Обязательно отпустим. Но сначала напугаем демониц. Шустро они удрали в портал. Так, не радуемся, прикидываемся занозой в заднице. Адептов должно продолжать от меня трясти. Наверняка пара лазутчиков в укрытии сидит. Ворчу, как обычно. А она забавная. Надо ее побыстрее отмыть. Не испугалась моей драконии ипостаси. Молодец. Я влюблен, очнулся Новоходоносор. Я и не сомневался. Демониция — его болезнь. Побурчал возмущенно. Вспомнил снова легкий, заставляющий парить дракона поцелуй. Украдкой скользнул по ней взглядом. Она расстроена. Почему? Появление демоницы было неожиданным. Аня отшатнулась, сумка полетела в сторону. И она побежала к ней, увеличивая между нами расстояние. Кричу, чтобы стояла на месте. «Там инсулин!» — слышу в ответ. «Кто такой инсулин?» Мое магическое лассо уже летит на перехват демоницы. Сердце дернулось от острой боли, словно резанули ножом. Проклятие! Не успел! Лассо рассыпалось. Демоница схватила ее за плечо. Невидимая сила проклятия швырнула меня в их сторону. Опередил меня на Новоходоносор. Схватив демоницу на ходу, он вместе с ней упал и их по инерции протащило по полу. Сгруппировался, схватил Аню в полете, перевернулся, падая на спину, роняя ее на себя. — Как ты? Пошевелилась осторожно Аня в моих объятиях. «Спина болит», — пожаловался я. «Вру, ничего не болит. Я дракон. Мною можно стены пробивать». Над нами наклонились две демоницы в своих ипостасях. «Бережешь свою пару!» — оскалилась та, что слева. Только хотел посоветовать девушкам пойти обратно в свое демонское государство, как Аня неожиданно сказала. «Маникюр у вас ни к черту, девочки!» и, не вставая с меня, показала на одном из своих чистых пальцев красивенький ноготочек с рисунком. Демоницы переглянулись и заинтересованно принялись изучать ноготок. «Магия?» — спросила демоница справа. «Нет, поход в салон красоты!» — ответила Аня, забыв про меня. Спокойно сползла на пол рядом, села и вынула из сумки странную плоскую прямоугольную штуку. Демоницы молчали, пока она пыталась рассмотреть что-то в странной штуковине. «Интернета нет. И связи тоже», — задумчиво пробормотала Аня. «Мне кажется, я сохраняла где-то в файлах видео». «А, вот же оно!» Устроился поудобнее на полу. Где-то рядом слышались пылкие признания новоходоносора той демоницы, которую он уложил на пол. Демоница явно была не против крепких поцелуев в губы. Все-таки новоходоносор от природы — магически одаренный маг в любовных заклинаниях. «Смотрите сами!» — протянула странную штуку демоница Маня. Предмет заговорил женским голосом на незнакомом языке. Демоницы, забыв про меня, прилипли к говорящей штуке. В процессе так увлеклись, что перекинулись в человеческий вид. Заинтригованная третья демоница, несмотря на любовные чары, отчаянно ползла к своим подругам. Новоходоносор вцепился в ее ногу мертвой хваткой. «Что это?» — спросил я у Ани, отводя взгляд от ползущей по полу парочки. «Рекламный видеоролик из салона», — ответила она, повернулась ко мне, тепло улыбнулась и добавила. «Остался на телефоне. Я специалист по рекламе». Ничего не понял, но улыбка мне понравилась. «Очень надеюсь, что мы подружимся. Хотя с ее появлением моя жизнь стала явно более насыщенной и несколько странной». Встал и поднял Аню на ноги. Она опять вцепилась в свою сумку. «Надо разузнать у нее про инсулин». Демоницы с восторгом смотрели на говорящую штуковину, а Новоходоносор целовал коленочки своей избранницы. Отвел Аню в сторону и накрыл четверку клеткой из огненных прутьев. Пусть посидят немного, пока я порядок навожу в Академии. Но сначала отмоем ту, с кем я связан крепкими узами. Вопрос. Как соблазнять этого странненького дракона? Но так, чтобы ему становилось плохо каждый раз при очередной попытке соблазнения.